Значение Востока в религиозной истории человечества Рядом с политическим и социальным угнетением, тяготевшим над населением восточных диспотий, следует поставить и чисто жреческий характер всех главных проявлений духовной культуры на Древнем Востоке. Если принять формулу умственного развития человечества, предложенную Контом в качестве основного закона истории – то придется сказать, что развитие восточных народов не перешагнуло за пределы теологического фазиса. Главным результатом всей деятельности этих народов в области духовной культуры было создание великих религиозных систем, налагавших печать на всю жизнь общества и подчинявших ее известному общему укладу, как данному ей свыше, и потому неприкосновенному для человеческого произвола. Брахманизм в Индии освещал деление общества на касты. Иранский маздеизм опутывал личную жизнь целую сетью мертвого формализма и подчинял ее рабскому игу неподвижного закона. У египтян, которые, по словам Геродота, были религиознее всех людей, религия также играла первенствующую роль во всех подробностях частной и общественной жизни. Религиозный строй жизни Израиля – равным образом может служить примером этой особенности восточных цивилизаций. Вот почему в истории человечества Древний Восток прежде всего представляется нам как родина всех великих религиозных систем, некоторые из которых вышли далеко за пределы породивших их национальностей и распространились широко среди других народов. Мы еще остановимся на так называемом религиозном синкретизме, характеризующем времена Римской империи, когда восточные верования и культы стали распространяться и среди населений европейских провинций этой мировой державы. И здесь пока нужно отметить, что все три великие мировые религии, то есть такие религии, которые переросли рамки первоначально чисто национального значения, вышли из отдельных стран Востока первой по времени мировой религии явился буддизм, возникновение которого относится к VI веку до Рождества Христова. Он был результатом долговременного процесса религиозной эволюции, совершавшейся в Индии. Но в то время как более ранние формы индийской религии – поэтический ведизм и философский браманизм – имели чисто национальный характер, буддизм, который в конце концов В самой Индии даже не удержался, приобрел многочисленных последователей на обширной территории от Цейлона и Сиама до сопредельных стран Сибири и Монголии, и от берегов Нижней Волги до Японии. Точной статистики последователей буддизма не существует, но их теперь во всяком случае многие десятки, если не сотни миллионов. Восток является колыбелью и второй по времени но самый важный по своему историческому значению мировой религии – христианство. Религиозная история Израиля имеет сама по себе глубокий интерес, но еврейский культ Еговы отличался, как известно, чисто национальным характером. Выросшая на почве иудаизма христианство с самого же начала приняла характер религии универсальной и распространение его на обширной территории Римской империи – имеет значение одного из величайших фактов всемирной истории. Наконец, на Востоке же, только уже в начале средних веков, явилась и третья мировая религия, насчитывающая в настоящее время многие миллионы последователей – магометанство. Культурное влияние Востока на европейскую историю Было бы, однако, односторонне видеть в культурном влиянии Востока на всемирную историю только одну религиозную сторону. Для главного исторического мира Восток был родиной весьма многих научных и технических знаний, плодами которых мы пользуемся до сих пор. Если на греческую цивилизацию мы должны смотреть как на главный источник всего дальнейшего культурного прогресса Европы, стоящей теперь во главе всего мира, то сами греки, обязаны были начатками своих теоретических и практических знаний заимствованием у восточных народов. Этот общий факт заслуживает быть особенно отмеченным. Заселяя постепенно острова и западный берег Малой Азии, греческие выходцы приходили здесь в соприкосновение с народами, стоявшими уже сравнительно с ними на высшем уровне культуры. У этих народов они и заимствовали начатки своей образованности. В Малой Азии и на острове Кипре, когда сюда пришли греки, уже существовала довольно высокая культура, находившаяся под сильным влиянием Вавилона и Египта. На материке она распространялась посредством сухопутной торговли, на Кипре и островах Эгейского моря мореплавателями-финикийцами, на Кипре имевшими к тому же и свои колонии. В этой второй своей родине греки познакомились со всем тем, что только было выработано важного Востоком в культурном отношении. Более непосредственное, а потому особенно широкое и сильное влияние должны были оказывать на греков, конечно, их ближайшие малазиатские соседи, у которых они заимствовали очень многое в своей материальной культуре – жилище, домашние утвари, одежде, вооружении и тому подобное. Сначала греки пользовались продуктами иноземной промышленности – ткани, сосуды, оружие и тому подобное. Но потом стали изготавливать разные вещи сами, хотя первоначально лишь по иностранным образцам, и только позднее выработали самостоятельную технику. С востока, через Лидию, пришла к грекам чеканка монеты, да и торговые меры греков были также восточного, вавилонского происхождения. Греческий алфавит, как известно, есть не что иное, как измененный алфавит сирийских семитов, перешедший к Эллинам или Через Малую Азию, или при посредстве финикийцев. Греки только придали некоторым знакам значения гласных, которых не было у семитов, и прибавили еще несколько букв. Но названия букв альфа, бета, гамма, дельта и так далее и их порядок, сохранились те же, что и в финикийской азбуке. Наконец, храмы и статуи богов в Греции равным образом носили в себе первоначально следы влияния восточных религиозных верований и искусства. Неодинаковое значение отдельных восточных народов во всемирной истории. Конечно, в смысле влияния на последующую историю отдельные народы Востока играли далеко не одинаковую роль. Политическое значение индийцев и евреев со всемирной исторической точки зрения можно назвать ничтожным. Но оба эти народа оказали громадное влияние на религиозную жизнь человечества. Наоборот, персы очень мало сделали для духовной культуры, но зато их значение в политической истории древности было громадным. В распространении культуры особую роль сыграли финикийцы, хотя сами, по-видимому, очень мало внесли оригинального в общую сокровищницу цивилизации. Как, однако, многосторонне могли быть влияния отдельных стран на другие, об этом, например, может свидетельствовать то значение, какое по праву принадлежит во всемирной истории древнейшей культурной стране – Египту. Египтяне, как известно, создали самую раннюю письменность, перешедшая постепенно от идеографического письма изображения предметов к буквенному, причем их азбука легла в основу фенькийского алфавита, из которого образовались впоследствии алфавиты греческий и латинский. В Египте же получили начало медицина с анатомией, бальзамирование трупов, геометрия, землемерие, механика и архитектура, постройка пирамид, астрономия, определение времени разлития Нила по годичным переменам звездного неба и тому подобное. Хотя теоретические части этих наук часто состояли из чисто магических и мифологических представлений. Особого совершенства достигли египтяне в ремеслах и всякого рода техники. До сих пор еще поражают нас громадные сооружения древних египтян, вроде пирамид, которые до новейших европейских сооружений оставались высочайшими на Земле человеческими постройками. Гидравлические работы, произведенные египтянами, также указывают на высокое развитие их технических знаний. В скульптуре, живописи и поэзии они равным образом сделали большие успехи. Но особенно важно то, что Египет рано начал и постоянно продолжал оказывать влияние на другие народы древности, чему способствовали, кроме торговых сношений, походы фараонов в Азию и завоевания, которым подвергался сам Египет, сделавшийся в 525 году до Рождества Христова провинцией персидской монархии, потом вошедший в состав монархии Александра Македонского и три века затем находившийся под властью греков пока в 30 году до Рождества Христова не превратился в провинцию Римской империи. В эпоху греческого и римского владычества он был страною, где от столкновения идей Запада и Востока возникали новые культурные формы. Если в первые времена своего существования Египет научил другие народы азбуки и элементам разных практических искусств, то в греко-римскую эпоху Его жреческая религия оказала некоторое влияние на духовную жизнь тогдашнего исторического мира. Культ египетских богов довольно рано, еще до завоевания Египта, стал проникать в Рим и все более и более распространяться в разных частях империи. В египетской Александрии, где одно время процветали греческие науки и искусства при Птолемеях, в первые столетия нашей эры возникла особая религиозная философия – неоплатонизм, в которой греческая мысль подчинилась сильному восточному влиянию. Из Египта же в христианскую эпоху вышли аскетизм и многочисленные ереси, которые отражают на себе несомненное влияние древнеегипетских моральных и религиозных представлений. Даже в отношении политическом его история не прошла бесследно, Именно он был родиной бюрократической системы управления, традиции которой с успехом продолжала после Александра Македонского греческая династия Птолемеев, а затем императорский Рим и Византия. Равным образом и в истории первоначального христианства Египет играл весьма значительную роль, ибо Александрия была одним из наиболее важных центров новой религии. Александрийский патриарх очень долго первенствовал на Востоке. Сначала греческая цивилизация, а потом христианство мало-помалу стерли следы самобытной египетской культуры. Хотя, быть может, сила монофизитской ереси все еще доказывала некоторую живучесть древних идейных традиций этой страны и в более поздние эпохи. Очерк 3. Греко-римский мир. Важность знакомства с историей классического мира. В Греции мы впервые чувствуем себя дома. Эти слова принадлежат Гегелю и были написаны им в его знаменитой «Философии истории». В Греции мы действительно чувствуем себя дома. Это значит, что история Древней Лады уже близка нам, более близка, чем история Востока. В самом деле, европейская история начинается в Греции, откуда цивилизация перешла в Рим, а через него вместе со Вторым Римом, то есть Византией, к новым европейским народам. Греция – первая страна духовной и общественной свободы, не существовавшей в государствах Востока. Греческая цивилизация, порожденная этим новым духом, чужным более ранним культурным народом, с полным правом может быть названа главным источником европейской цивилизации. Другим, таким же, как греки, народом, оказавшим громадное влияние на всю историю передовой части человечества, были римляне, и в римской истории мы равным образом чувствуем себя дома. Начав европейскую историю, классический мир и после своей гибели, как известно, продолжал оказывать могущественное влияние на новые народы, Вся культурная жизнь Европы обновилась в так называемую «эпоху Возрождения» с XIV века, когда философия, наука, литература и искусство античных народов стали снова изучаться и оказывать непосредственное действие на умственную жизнь новых европейских наций. До расцвета новейшей исторической литературы, совершившегося в XIX веке, общее историческое образование – питалась почти исключительно классическим материалом. Если бы лет полтораста тому назад пришлось отвечать на вопрос, какого рода исторические книги предпочтительнее всего читать в целях гуманитарного и гражданского образования, пришлось бы за немногими исключениями указывать лишь на сочинения древних историков. Дело в том, что тогда почти и не было другого материала для исторического чтения – средневековая история стала обрабатываться только в первой половине XIX века, да и новая также, и потому круг исторического чтения должен был ограничиваться одним классическим миром. Хотя в настоящее время область общего исторического образования сильно расширилась, тем не менее знакомство с классическим миром должно играть весьма важную роль в этом образовании и, прежде всего, с всемирно-исторической точки зрения. Становясь на эту точку зрения, мы, конечно, не станем рассматривать классическую древность как нечто исключительное и беспримерное. Это бывало раньше, но теперь едва ли кто-либо станет утверждать, будто классический мир представляет собою нечто совершенно особенное в истории человечества, дающее нам право и даже нас обязывающее выделять его из остальной истории и ставить особняком и, так сказать, вне конкурса. Впрочем, еще очень недавно приходилось вооружаться против такого взгляда. И не только у нас, охотно повторяющих зады европейской науки, но даже и там, где вообще нужно было бы предполагать более здравые суждения о научных предметах. Например, в 1873 году известный английский историк Эдуард Фриман прочитал в Кембриджском университете лекцию под заглавием «Единство истории», в которой сильно вооружился против выделения классических народов в какой-то особый, замкнутый в себе самом исторический мир. И нет ничего удивительного в том, что эта лекция тотчас же была переведена у нас в журнале «Знания». Еще очень недавно и русский ученый, профессор Роберт Юрьевич Виппер, нашел небесполезным в особой статье подвергнуть критике мнения многих педагогов о привилегированном положении классического мира. И эта статья направлена против педагогического предрассудка, будто в древней истории все особенно ценно, все превосходно и все отмечено печатью Великого Духа. Действительно, в материале и построениях древней истории весьма еще недавно многие продолжали видеть нечто, можно было бы сказать, магическое по своему педагогическому воздействию и в нравственном, и в умственном отношении. Чуть ли не до вчерашнего дня античный человек многими считался по преимуществу цельным человеком, неразъедаемым рефлексией, уравновешенным, без внутренних противоречий, со спокойным душевным миром, гармонией духа и тела и тому подобное. И в древнем мире предполагалось, Всюду какая-то правильность, логичность, как бы живой рассудок в событиях. Научная, всемирно-историческая точка зрения требует, чтобы и классический мир рассматривался в связи с Древним Востоком, с которым он был связан и культурно, и политически, и чтобы, рассматривая его в нем самом, мы относились к нему совершенно так же, как относимся к другим отделам истории – без идеализации античного человека и всего быта классических народов и без предвзятой мысли, будто общие законы культурного и политического развития выразились в наибольшей чистоте и с наибольшей ясностью именно в истории только этих народов. С другой стороны, знакомясь с историей античного мира, не следует никогда упускать из виду и того наследия, которое он оставил в средневековой Европе, и того влияния, которое он, скажем так, и из-за гроба продолжал оказывать на ту же Европу в новое время. В этом и заключается правильное отношение к античному миру с всемирно-исторической точки зрения. Нужно именно включать его в общий процесс истории, как совершенно равноправного звена, наряду с Древним Востоком и Средневековую и Новую Европою, и постоянно при этом помнить, что в одних отношениях классические народы лишь продолжали дело, начатое народами Древнего Востока, как, в свою очередь, средневековая и новая Европа лишь продолжала работу самого античного мира. Тогда как в других отношениях в истории Греции и Рима мы имеем частные примеры полного цикла исторического существования двух наций от первых зачатков культурной жизни через эпоху полного процветания до периода совершенного упадка прежней жизнедеятельности. Мысль о том, будто только греки и римляне развивались нормально, уже оставлена. Совершенно нормальное историческое развитие вообще может быть только отвлеченной идеей нашего ума, отнюдь нереальностью. И в этом смысле античное развитие не было более нормальным, чем всякое другое. Каждый народ по-своему проходит фазисы культурно-социальной эволюции, и ни одно развитие в этом отношении не может быть названо более нормальным, нежели все остальные. Греки и римляне развивались в особых условиях сравнительно и с Древним Востоком, и с народами теперешней Европы. И этими условиями определяется своеобразность их развития, но опытный взгляд историка, вооруженного всеми приобретениями современной науки, обнаружит и под своеобразностью античного развития многие общие черты всякого исторического развития в смысле постепенного перехода с одних ступеней цивилизации на другие. Народы античного мира в своей культурно-социальной эволюции повторили многое из того, что уже было пережито народами Древнего Востока. Но вместе с тем греки и римляне пошли далее, выработав у себя свободные формы государственной жизни и светскую науку. В свою очередь и Европа в Средние века и в Новое время повторила в своем развитии то, что уже существовало, в иных только формах, в истории античного мира. Но равным образом и она превзошла более раннее развитие во многих отношениях, сделав такие шаги вперед, которые, если можно так выразиться, оказались не под силу грекам-римлянам. В этом и заключается всемирно-исторический прогресс культуры в постепенном опережении последующими великими эпохами эпох предыдущих.